«Глава 29. Груз души. Вик». «Ну?» — спросил Марко, ждавший Вику входа. «Данвар к северу отсюда», — сказала она. «Я так думаю». «Ты так думаешь? Это тебе мамаша сообщила? Она знает, куда отправился твой брат?» «Не совсем». Но Палмер сказал, что зайдет к ней на обратном пути. «К тому же...» Вряд ли он бы тут побывал, если бы направлялся на юг или запад. Их путь из Пэба лежал через Спрингстон, и он зашел попросить у нее денег. Нам нужно поскорее заглянуть в одну дайверскую лавку, спросить еще кое-кого». Схватив Марку за рубашку, она привлекла его к себе и крепко поцеловала. Одна из женщин на балконе засвистела. «Что это значит, черт побери?» Улыбнувшись, спросил Марко. Вик утерла губы. «Убедилась, что на тебе нет губной помады. Ты чист». «Что, правда?» Он последовал за Вик, которая направилась в сторону дайверской школы. «В самом деле чист?» «Угу. Только от твоего дыхания воняет грязными трусами. Хотя это тоже может кое-что значить». Шутка быстро устарела сказал Марко, бегом нагоняя Вик. «Так в какую дайверскую лавку мы идем? У тебя там знакомые?» «Угу. Друг семьи. С ним когда-то ходил на глубину мой отец. Его зовут Грехом, Грехом Сайлер?» «Угу, ты его знаешь?» «Я знаю про него. Та еще личность. Собиратель, верно?» Один мой знакомый как-то наткнулся на его тайник. Говорил, будто там артефакты... «На сотни тысяч монет, погребенные на двухстах метрах посреди пустыни». Чушь, это вся легенда. Нет, он не врал. Но не посмел ни к чему прикоснуться. Говорил, будто слышал, что грехом ставит в своих тайниках мины-ловушки. Я не шучу. Тот парень все еще туда иногда выбирается, ныряет и просто смотрит. Я пытался уговорить его взять меня с собой». Он тебя не возьмет, поскольку никакого тайника не существует. Грехом всего лишь тарьевщик, каким был мой отец. Эй, тебе не кажется, будто тот песок только что осел? Будто он двигался. Марко взглянул на дюну, на которую показывал Вик. По ее склону все еще осыпался маленький каскад песка. «Ветер», — сказал Марко. «Мне показалось, будто кто-то за нами следил». «Идем. Тут есть обходной путь к той лавке. Можем держаться подальше от рынка. Там сейчас наверняка все с ума сходят». «Угу». Марко слегка отстал, все еще разглядывая дюму. Викс свернула на узкую дорожку, а затем в тесный переулок, где сходились над головой крыши торчавших из песка лачуг, образуя темный туннель сквозь щели в жести сыпались тонкие струйки взвеси. Вик пригнула голову, проходя под ними, и нашла лавку Грехема по бильярдному шару вместо дверной ручки. Небрежно постучав, она протиснулась внутрь. Зазвенели колокольчики. Грехем. За прилавком никого не было. Надувшим сквозь дверь ветру мерцал фонарь. Марко постучал ботинками о дверной косяк и, войдя следом за Вик, Закрыл дверь. Снова зазвенели колокольчики, но тени замерли. «Только взгляни на эти велосипеды!» — прошептал Марко. Не обращая на него внимания, Вик пригнулась под висящими велосипедами и заглянула в заднюю часть помещения. Мастерская была пуста. «Грэхэм, ты все еще спишь?» Она поднялась на две ступеньки, поведшей на чердак лестницы чтобы проверить его матрас. Когда увидела за верстаком тело, на нем лежал табурет Грэхэма. «Марко!» — крикнула она и, спрыгнув с лестницы, обежала вокруг верстака, на котором продолжала гореть электрическая лампа. Вик развернула ее к полу, чтобы лучше было видно. «С тобой все в порядке?» — спросил Марко. «Черт!» — проговорила Вик убирая лежавший поперек тела табурет. «Это грехом? «Нет. Никогда прежде не видела этого парня. Она поправила лампу. Твою мать! Ты только посмотри!» С лицом лежащего что-то было не так. Оно вмялось, будто по нему чем-то ударили. Возможно, дубиной. Но кожа почти не пострадала. Лишь из носа сочились струйки крови что за черт? Эй, я знаю этого типа. Марко присел рядом с телом и, взяв его за руку, взглянул на татуировку и на рост песчаных шрамов на запястье. «Опасный», — сказал он, и, посмотрев на Вик, увидел замешательство на ее лице. Это его имя. По крайней мере, то, под которым его знали. В свое время был в легионе Лоупеба. Грубая мускульная сила. Брался за любую работу, лишь бы платили. А когда предложили плату получше, ушел на север. Канибалы? Вик старалась держаться от пустошей как можно дальше. Там рос небольшой лес и имелось несколько источников воды. Были также интересные места для дайвинга, но в тамошних дюнах было небезопасно. «Нет, какая-то новая группировка». Один из наших бомбистов тоже с ними связался. Ходят слухи, что с их деньгами они многое могут себе позволить. Пока что они не брали на себя ответственность за какие-то нападения. Но это вовсе не значит, что они не пытались. Что случилось с его лицом? Похоже, его чем-то стукнули. Марко коснулся щеки мертвеца. Плоть походила на мякоть гнилого плода. Черт! — проговорил Марко. — Как губка! Вик поднесла руку к лицу трупа, не прикасаясь к нему, и провела ладонью над кожей. Грехом, видимо, был в своих дайверских перчатках. Он включил питание костюма и ткнул твоего приятеля в лицо, вероятно, когда тот обошел вокруг верстака и попытался угрожать. — Думаешь, он врезал ему с помощью костюма? Вик кивнула. У него черепушка в песок превратилась. Думаю, это у него мозги текут из носа. Твою мать. Марко встал, и он просто его тут бросил. Ну, либо Грехом поспешно смылся, либо опасный был не один, и Грехом уволокли. Странно, что он оставил заведение незапертым и без единой души. Он постоянно трясется из-за своего барахла. «Угу. В таком случае странно, что те, кто его схватил, оставили на верстаке эту чертову маску». Повернувшись, Вик увидела, что он имеет в виду. «Даже не думай», — сказала она, глядя, как он протягивает руку к устройству. «Просто хочу взглянуть». «Возможно, моему другу грозит опасность». «Что ты тогда предлагаешь? И чего, по-твоему, хотел опасный?» Может, твой приятель задолжал ему денег? А ты как думаешь, придурок? Тебе не пришло в голову, что, возможно, мы не единственные двое, кто целенаправленно пытается отыскать следы Данвара, а не мотается по дюнам, хлопая во все стороны парусами? Кто-то еще считает, что Грехому известно, где находится Данвар? Или. Черт побери! Вик встала! Возможно, кому-то еще известно, что Грэхэм знал, куда отправился Палмер. Может, мы отстаем на два шага? Нет, нет, нет!» Марко начал расхаживать позади верстака, показывая пальцем на мертвеца на полу. «Я понял, блин, я понял, ты была права!» «Данворк к северу отсюда!» «Могу поспорить, кто все это финансировал!» «Тот тип, про которого я тебе говорил. Брок, который нанимает тех, у кого есть способности, и не жалеет денег». «Ага». Марко сунул в рот конец одного из своих длинных дредов и задумчиво пожевал. Вик его не торопила. Несмотря на все неприятности, которые она доставила Марко, она любила его за мозги, а не за внешность. Что если твой брат не нашел, Данвар? Спросил он, явно придя к некоему выводу. Я слушаю. Что если они считают, будто это именно он проболтался? Демен говорил, что того парня уже нет в живых, а может и нет. Возможно, это был твой брат, и теперь они его ищут чтобы заставить замолчать. Возможно, они решили, что друг твоей семьи может навести на его след. Думаю, его просто хотят убить. Что-то мне не нравится, к чему ты клонишь, но ведь звучит разумно. Иначе где в таком случае твой брат? Никто ведь не видел ни его, ни его друга, верно? Могу поспорить. Они оба угодили в переплет. Или они прямо сейчас над Данваром ныряют и собирают сокровища, или оба пьяны в стельку. Так или иначе, нужно выяснить насчет этого твоего знакомого. У тех двух болванов, что ввалились ко мне домой, были платки с севера. Кого Брока, я его не знаю. Только слышал. Что ты слышал? Разное. Будто бы он вырос в Спрингстоне и родом из богатых. Но мой друг говорит, что акцент у него не как у боссов, и что он наверняка с севера. Вроде как у него там лагерь среди пустошей. Я знаю одного парня, Джерарда, который свалил из их компании. Вернулся, заявив, что не может жить так далеко от общества горячих кисок. Восхитительно. Собственно... «Черт побери! Джерард исчез во время нырка, где-то через неделю после возвращения, и никто не нашел его тело. Нужно с ним поговорить. С Джерардом? Я почти не сомневаюсь, что он погребен под песком. «Нет, идиот, с Броком!» «Говоришь, у него лагерь среди пустошей? Знаешь где?» «Не совсем». Марку пожевал прядь волос. Думаю, недалеко от рощи. Помню, Джерард говорил про огромные костры, к западу от рощи, но к югу от какого-то большого источника. Помню только потому, что он жаловался, как ему приходилось таскать бочонки с водой от. Зазвенели колокольчики, и с грохотом распахнулась входная дверь. Послышался крик затем топот тяжелых ботинок. Вика глянулась в поисках укрытия и уже собиралась крикнуть Марко, что нужно сматываться через черный ход, но тут в мастерской появились двое с пистолетами. Один направил серебристый ствол на нее, другой на Марко. «Эй, что?» Марко поднял руки, а Вика обнаружила, что смотрит в дуло древней ненадежной машины для убийства. Двое взглянули на залитое светом тело на полу. Тот, что целился в Вик, лысый мужик с татуировками на лице, яростно зарычал, сверкнув глазами, и нажал на спуск. Послышался щелчок, затем ругательство. Вик и Марко замерли, прикованные к месту страхом и неожиданностью. А потом выстрелил второй пистолет. И Марка дернулся последний раз в жизни. Одна сторона его черепа взорвалась, тело осело на пол, раздался еще один щелчок, но Вик уже сорвалась с места, кричая, закрывая голову руками, не в силах дышать и ясно соображать. Она метнулась к задней двери, услышав за спиной очередной выстрел.